Глава двенадцатая. Утро встретило меня веселым щебетанием лесных птах, деловитым жужжанием шмелей и неторопливой беседой водяного и лешего, которые, по всей видимости, так и просидели у накрытой скатерки всю ночь. Уже отходя ко сну, я попросил самобранку ни в чем не ограничивать моих новых приятелей и первое знакомство с которыми весьма и весьма не задалось. Но, по крайней мере, все остались живы-здоровы, И не особо пострадали, а все остальное дело наживное, могло ведь все совсем по-другому повернуться и окончиться не только тяжкими телесными, но и полным уничтожением лесного и озерного хозяев, да легко. И можно сказать, крупно повезло. Спал я как убытый, на свежем воздухе, да еще и после плотного ужина, зная, что за моей безопасностью внимательно приглядывает саму пранка, спалось сладко, как никогда». это она только свыду, скатерка-тряпка-тряпкой, а на самом деле очень сложный и многофункциональный артефакт, я вообще сомневаюсь, что создать подобную магическую вещь сумеет даже самый искусный маг нашего времени. Над самобранкой, похоже, настоящий гений поработал, ведь это же настоящий искусственный интеллект, далеко обогнавший даже подобные разработки моего родного мира, как вообще такое можно сделать? даже с помощью магии. Я с хрустом потянулся и выполз из небольшого шалашика, который мне любезно соорудил перед сном леший. Правда, ему для этого всего лишь пришлось щелкнуть пальцами, ветки прибрежных деревьев и кустов мгновенно переплелись между собой чудесным образом, образуя уютное пристанище. Пол шалашика оказался застелен мягкой и душистой травой, которую натаскали по приказу лесного владыки какие-то ночные зверьки. В общем, создали мне для сна все лучшие условия, не хуже, чем в пятизвездочном отеле. И за ночь ни один комарик даже не пискнул над моим ухом. Хорошо иметь в лесу приятелем самого Лешего. Тогда под каждым кустом ведь соорудят готовый дом». «Как спалось, Гасан Хаттабович?» Заметивши мое появление, угодливо поинтересовался решок все еще пребывающий на веселе. ведь пивом и венцом угощала их моя самобранка тоже без ограничений, было на то мое особое распоряжение, и выпили эти два брата-акробата, судя по их довольным харям, весьма и весьма немало. А уже к этой поддатой братии был представлен особый агент по кличке Хвостатый, который и старался всю ночь развязывать языки нашим нечаянным приятелям. Мало ли чего там у них за душой, а как известно, что у на уме, то у пьяного на языке «Вашими молитвами, товарищи владыки всего и вся в этом дремучем краю, произнес я шлепая прямиком к спокойным водам озера после сладкого и спокойного сна, как никогда хотелось уметься и почистить зубы. Однако же, если с никаких проблем быть не могло, то вот зубной пастой и щеткой имелись определенные трудности». Магазина омель рельных принадлежностей на многие и многие версты в округе не наблюдалось. Хотя о чем это я? У меня же есть самобранка». «С добрым утром, Гасан Хатабович». «Я даже подумать об этом не успел. Как на скатерти появилась буквально из ничего пластмассовая мельница, привычный меня тюбик зубной пастой колгейт и зубная щетка». «Ты же об этом сейчас мечтал?» «Вот это встреча так встреча». Сегодняшнее утро, несомненно, задалось. Спасибо, родная. Поблагодарил я самобранку, забирая утренний гигиенический набор. Что бы я бы с тебя делал? Что желаете откушать с утра? Продолжала самобранка. Я мгновенно исполню любое пожелание. Я что, в сказку попал? Я улыбнулся, одарив чудесный артефакт целой тонной ментального обожания. Я рождена, чтоб сказку сделать пылью. С веселым смешливым перезвоном отозвалась сама Бранко. Я едва в усадок не выпав, услышавши знакомые строки. Шорт! Да какой же силы ее ментальный дар! Ведь это же все надо было выудить из моей памяти. Хотя мыло и зубную пасту она тоже не из потолка взяла. А то, как она на эти строки к себе применила, означает, что с чувством юмора у нее тоже полный порядок». «Не волнуйся, Гасан Хатабович». Заметивши мое состояние, продолжала саму Бранко. «Мне недоступны все твои мысли, только самые-самые. Желания, мечты, воспоминания, лежащие на поверхности. Да я никогда не причиню тебе вреда. У меня никогда не было такого хозяина, которого я могла бы назвать другом. Можешь мне поверить, я за свое долгое существование такого насмотрелась. Злобные мелкие и людишки. Но ты не такой, Хатабыч, я не подведу». ты меня прямо в крашку загнала, красавица!» Мысленно расхохотался я. «Тебя послушать, так у меня уже белые крылышки за спиной росли «Нет, Гасан Хатабыч, на ангелочка ты совсем не похож!» «Не злоблива поддела она меня!» «И горе тому, кто купится на твою мнимую доброту и мягкость! Внутри у тебя такой стержень, согнуть который еще никому не удавалось! Поверь, я вижу это! Такой уж меня создали!» ох кто же тебя создал, родная? Осторожно поинтересовался я». «Не знаю», Гасан Хатабович. Отозвалась самобранка после длительного молчания. «Эта информация скрыта от меня». Закончивши обмениваться любезностями с разумным артефактом, я отправился на водные процедуры. Подошел к берегу, присел, попробовал водичку ладонью. Эх, как парное молоко. Сбросивши с себя всю одежду... Я с наслаждением погрузился в теплую озерную воду. Немного поплавал, я вооружился мылом и вымылся до хруста, тщательно намываливая бороду и отросшие волосы. Почистил зубы, я вернулся на берег, собрал всю свою одежду и капитально ее простирнул. ведь снимать ее с трупа пришлось пусть и капитально высохшего, несколько столетий назад. Чистую и на мокрую одежду я напялил на себя, затем подсушил, используя свой дар повелителя огня. Не обошлось, конечно, без небольшого казуса. Приболел кое-где штаны до да кафтан. Хорошо хоть додерны прогорели. А, в общем-то, это были сущие мелочи по сравнению с мировой революцией. Чистый и благоухающий, я вернулся к развернутой скатерти, где меня уже дожидалась исходящая паром кружка крутого кофе, горячая яичница с беконом и большой ломоть свежеиспеченного хлеба с маслом. Скатерть, как всегда, оказалась на высоте, предугадывая любое мое желание в еде. «Ну что, ребятки, пришла пора прощаться?» Произнес я, вернув на скатерть опустевшую кружку. «А может, еще погостите?» С надеждой произнес водяной, лежащий возле самобранки с раздувшимся брюхом. И куда же в него столько влезло? Живот-то у него, похоже, резиновый. Он теперь еще, наверное, целый месяц без еды обходиться и сможет. В гостях хорошо. «Колобнаушись озерному владыке, — ответил я, — а дома лучше. Нам еще дорогу домой отыскать нужно». Так это?» — произнес водяной. «Леший, быстро вас к людям выведет, хотя и недалеко живут. Так мы зачем? У нас тут хорошо, спокойно. Живи и наслаждайся. А с такой скатертью-самобронкой можно жить, поживать и добра наживать. Он тот же Леший с помощью зверя своего избу вам отстроит». Продолжал увещевать меня в одиник. дорого будет посмотреть. И нам веселее, и вам хорошо. Оставайтесь, а. И к вашему месту тут найдется. Я его наисвежайшей рыбкой каждый день снабжать буду. У лешего же мелкой живности в лесу полно. Бегающий, прыгающий, летающий на любой вкус. Ну, а если надоест руидич кушать, так у нас всегда скатерть-самобранка под боком. Замечательную ты мне картину нарисовал». твоему мокрое верчество согласно я покачал головой просто рай земной не жизнь малина. — а малина у меня в лесу видимо невидимо подключился к уговорам илешей ягоды тоже на любой вкус и у малине дело ребятки произнес я хлопнувший водяного по пухлому плечу от легкого шлепка его рыхлое и набитое жертвой тело заколыхалось, словно гигантский студень на ваше предложение я оценил Если мне когда-нибудь наскучит и захочется уединения и тишины, обязательно сюда вернусь. А сейчас мне обязательно надо вернуться и закончить то, что не закончено. Жить по-другому я не умею. Решительно отверг я соблазнительное предложение. Жаль. Реально расстроился водяной, да и леший своей кислой рожей взмолну поддерживал своего водоплавающего приятеля. Конечно. С такой скатертью-самобранкой можно жить пребываючи. Да, еще и заметь под боком такого мага-силовика, как я, дорогого стоит. Хотя я никак в толк не возьму. Почему же у них тут так спокойно и безмятежно? Никаких злобных тварей и монстров не водится, как будто мы и не на кромке находимся. Обычное озеро – обычный лес. В озере рыбы, лягухи, пиявки. А в лесу нормальные звери, как в обычном человеческом мире. Вот как такое может быть? Или меня прямо через безразмерную сумму стриги с кромкой куда подальше вытряхнуло? Теоретически, да. Я и не такое видел. Но что-то я сильно сомневаюсь. Надо будет говорящим котом с глазу на глаз перетереть, чего там у них ночью в пьяных хозяев воды и леса выведал. Мне тоже жаль, ребятки. Я тяжело вздохнул. Мне здесь действительно нравилось». После огромного количества приключений, схваток и смертей, не как никогда хотелось спокойствия и тишины, и все это было здесь, на берегах большого озера, затерянного в непроходимом лесу, всего лишь одна ночь и утро, проведенные в расслабленной неге и покое, излечивали от накопившейся усталости и психического выгорания. Эх, провести бы здесь действительно месячишко-другой, а лучше полгода-год. Посидеть на утренней зорьке с удочкой на берегу, Болтая ни о чем с водяным, Образить по лесным распадкам Сопровождение лешего. Но нет, есть у меня еще дома Неоконченные дела и глафиронька. Так что оторвал зад, Хатабыч, мысленно скомандовал я сам себе И ать-два, ать-два. Все, ребятки, сейчас давет разгоняю, Произнес я вслух, и будем собираться. Я поднялся на и пошел в лес, Выискивая взглядом, заросли погуще, туалет-то тоже хотелось не по-детски, проходя мимо говорящего кота, развалившегося на теплом, нагретом солнце камне, я его легонько подопнул. — Мэщер? Легонько, открыл один глаз, Ромул урчал хвостатый продоха Пойдем пошепчемся? Мысленно сообщил я ему, только выда не показывай, встретимся в кустах. И я указал ему на выбранное в предварительное место встречи, Зайдя в кусты, я уселся на поваленное бревно и принялся ждать своего пушистого помощника. Рималкин же не замедлил явиться, разумно выйдет с другой стороны леса, Что же, молодца, с конспирацией знаком. Что скажешь, дружище? Если она спросила и говорящего кота, удалось чего-нибудь разузнать, а чего в этих краях тишь да гладь, или мы с тобой не на кромке? Это точно не кромка, мессир. Качнувши головой, произнес Грималкин. Как я понял, это земли хаоса. Не может быть. По ему удивлению не было предела, ведь поток кровожадных тварей на кромку шел именно земель хаоса, и именно для защиты от них была выстроена стена. Так-то оно так, мещер, согласился коворащий кот. твари на кромку прорывается с этих земель, однако же мы с вами сейчас находимся в очень необычном лесу, расположенном в самом центре земель хаоса. Это заповедный лес. Попасть него практически невозможно, и дело не только в лешем, он лишь картонная декорация. — Слушай, хвост ты, ты меня совсем запутал, честно признался я. Говори по существу. — Точно мне узнать так и не удалось, хоть я и пытался, — ответил Гремолкин. Едва разговор в эту сторону заходил, так оба как воды в рот набирали. Все, что я вам поведал на сирк, Это чисто мои умозаключения. Он прав, Гасон Хатабович. Наш ментальный разговор с Грималкином неожиданно вмешала Сема бронку. Я тоже слушала байки и пьяные разговоры и пришла к точно такому же заключению. Этот лес необычен для земель хаоса. Его специально создали. Никто из проклятых тварей не может сюда войти, точно так же, как никто не может отсюда выйти. Это заповедный лес. Да твою же ж дивизию. Расстроенно протянул я. Из ведьмана из суммы выбрались кое-как, а теперь еще и в каком-то заповедном лесу застряли. А эти двое, значит, все знают. «Да, на молчат и наеются, что вы не сможете выйти из лесу», ответила самобранка. «И в конце концов вернетесь обратно?» «Вот засранцы!» Устало выругался я. «А если они лишь картонные декорации, то где же настоящий хозяин этого леса?» задал я вполне закономерный вопрос. Настоящий хозяин живет в самой непроходимой чащобе заповедного леса, куда нет пути даже Лешему. И он ни Водяной не знает, кем же на самом деле является этот неведомый хозяин, но именно он лишил озерного владыку всех его возможностей. А ведь никогда в этих местах Водяной был подобен Богу, ему совсем немного не хватило сил, чтобы утвердиться в этом высоком статусе, но пришедшая болезнь уничтожила поклоняющееся ему племя, лишь небольшая часть которого уцелела на дальней окраине леса. «А, те самые, у которых Леший был должен стоштить хлеб», — вспомнил я, «или привести к кого-нибудь водяному князьку в жертву». «Все верно, мещер», — подтвердил Грималкин. «Вот именно к ним бы и вывел нас Леший». «Ага». Продолжил я мысль да, а уж там мне бы пояснили на пальцах, что из этого леса выхода нет. «Скорее всего так, Гасан Хатабович». согласилась самобранка. Кстати, Леший, несмотря на свой декоративный статус, от всего этого только выиграл. Его лес из небольшой рощицы, расположенной где-то на окраине полей и пастбищ племени Вардянова, неимоверно разрезся с того времени. Но в этом он не виноват, ему просто повезло. Но оселенок у него прибавилось, как территории с лихвой, добавил кот. Понятно, раз вашу так. Я почально вздохнул, произнеся рухательство вслух. но дедушка уже не раз выбирался из таких магических задниц, что ему уже можно присвоить звание учетного осенизатора. Выбираемся из этой, а теперь мой хвостатый друг обратился к коту. Попрошу оставить меня в одиночестве, не нужно подумать о высоком. И эту, родная моя, сообрази мне какой-нибудь лист бумаги, пожалуйста, и помягче. Дедушка очень соскучился по комфорту, Что делать с вложившейся ситуацией, я пока не представлял. Набраться до жалких остатков лесного племени бессмысленно, если они не ведают ни о выходе, ни о том, кто в самом деле в доме хозяин. Просто посмотреть, как они влачат свое жалкое, но вполне возможно. Счастливое существование не было совершенно недосух. Хотя интересно, на какой стадии одичания они находились. Но они ведь уподобились диким первобытным племенам, Нет, нет, да и встречающихся на территории современной Африки, Южной Америки, Австралии или Азии. Несколько столетий изоляции от всего мира не могли пройти для них бесследно. Была и еще одна причина, по которой я не хотел посещать это поселение. Иммунная система современных дикарей долгое время развивалась изолированно от всего мира. Самые обычные для большинства людей заболевания, такие как насморк или грипп, для них могут оказаться смертельными. И даже невзирая на то, если я при уходе всех попутчу и целительским заклинаниям, где гарантия, что я не оставлю какую-нибудь современную болезнетворную бациллу, которая окончательно сотрет с лица земли остатки этого племени. А выступать в роли бомбы замедленного действия мне абсолютно не хотелось. Пусть себе живут, как живут, до поры до времени, посчастливливать их сегодня при общении к цивилизации я не буду, Вот только мне то, что прикажете делать. Надо быть, как следует, на моих вчерашних приятелей, водяного слешим. Нет, не дурочкой, а просто напрямую вызвать их на откровенный разговор. Мол, так и так, поделитесь соображениями, то, что знает и кто что думает по этому поводу. А вот если не прокатит, тогда и будем другую дорогу искать».